Величащие пряности, том 2, действие 2. Текст читает Отцыр и Редвин. Приятного прослушивания. Вскоре они преодолели пологи склоны, уже некоторое время дорога была приятной и легкой, хоть и холмистой. Точнее, попадающиеся возвышенности были столь малы, что вряд ли заслуживали называться холмами. Вчерашнее вино еще не выветрилось из головы Лоренса, и спокойная дорога пришлась весьма кстати. Тоже устроит, когда под рукой лучшее вино и отличные закуски, а рядом прекрасная собеседница. Если в таком состоянии попробуешь поехать по горной дороге, точно свалишься в пропасть. Но, поскольку здесь не наблюдалось не то что пропасти, но даже речушки с обрывом, можно было хотя бы немножко положиться на лошадь и отдыхать. Так что Лоуренс клевал носом, сидя на козлах, а Холо крепко спала в телеге. Послышалось её милое и смешное сопение. И каждый раз, внезапно просыпаясь, Лоренс благодарил Бога за такое спокойное путешествие. Так в тишине прошло некоторое время, а когда превратилась за полдень, Холо наконец-то проснулась и завозила среди товаров, сонно потирая свои глаза. Непонятно, на чем она спала, но на ее лице красовался отчетливый отпечаток. Все еще сонная, она шумно отпила воду из фляги. К счастью, на этот раз у неё не было похмелья. Будь по-другому, точно пришлось бы останавливать телегу, иначе о чем и подумать было бы страшно. Её могло стошнить и прямо на товар. Сегодня отличная погода. Точно. Вяло обменявшись этими короткими репликами, оба широко зевнули. Дорога, по которой они сейчас ехали, была одной из самых важных торговых путей. Она вела на север, и люди здесь встречали самые разные. Среди них были торговцы с развивающимися у них над головами флагами чужеземных стран, которые Лоуренс видал лишь в подтверждающих место производства товаров в бумагах. Заметив это, холоп подумала, что так они проставляют свой край. Однако на самом деле торговцы поднимают небольшой флаг королевства, чтобы соотечественники могли быстрее узнать их, если окажутся рядом. По всей видимости, это нужно, чтобы обсудить новости о доме. Как бы торговец не любил путешествовать, оказавшись в краю, где где отличается и язык, и еда, и даже одежда, он погрузится в тоску по родным местам. Когда Лоренс объяснил это Холла стала смотреть на проходящих мимо торговцев с большим сочувствием. Волчица покинула свой дом несколько сотен лет назад, и ее желание поговорить с кем-то из родных краев было куда сильнее, чем у иноземных торговцев. Моя родина не так уж и далеко. Я смогу вернуться, сказала Холла, посмеиваясь, на душе у нее скрибли кошки. Лоренс не знал, что здесь и ответить, и не найдя правильных слов, продолжал погонять лошадь. Вскоре, нежность под мягкими лучами полуденного солнца, он позабыл об их разговоре. Нет ничего лучше теплого денька в холодное время года. Но покой и тишина внезапно были нарушены. Лоренс и Холла совсем расслабились и уже начали было засыпать, сидя рядышком на козлах, как вдруг Волчица внезапно заговорила. Слушай. А? Там много людей. Чего? Успешно, натянув по воде, они остановили лошадь. Сон мигом леточился. Прищурившись, Лоуренс поглядел вдаль. Если не считать небольших холмиков перед ними, насколько хватало глаз, лежала ровная, спокойная дорога. Лоренс не приметил никаких людских силуэтов. Он повернулся к Холло и та смотрела вперед на дорогу, приподнявшись на козлах. Там точно люди. Наверное, что-то случилось. Они вооружены. Не так много причин, по которым посреди торговой дороги собирается толпа. Возможно, это мирные путешественники, группа торговцев, которые сообщай, везут большой обоз товарами, паломники, идущие в один и тот же город, или же аристократы, гостившие за морских землях. Но это может быть и не такое уж мирное сборище. Грабители, головорезы, голодные солдаты, вернувшиеся с войны, наемники. Если они встретятся на пути, Придется расстаться со всем своим имуществом. И хорошо еще, если только с имуществом, сопротивление им могло стоить даже жизни. А что было бы с женщиной, даже представить страшно. Оружия у них, кажется, нет. Во всяком случае, не похоже, что это какие-нибудь мерзкие наемники. А ты встречала наемников?» Спросил он немного удивленно. На что Холо ответила, обнажив улыбки своей клыки. У них оказались длинные копья, так что драться было довольно хлопотно. Но я смекалистая, куда им со мной тягаться? Вид у нее был торжествующий, и Лоуренс побоялся спросить, что же вообще стало с этими людьми. Кругом ведь никого нет. Холо огляделась по сторонам и проворно стащила из себя капюшон, обнажив сокрытое Острые волчьи уши того же цвета, что и хвост, а еще они, как и хвост, выражали чувство холо. По ним можно было легко понять, когда волчица лжет. Сейчас ушки навострились и были обращены вперед. Она выглядела как волк, замерший в поле и прислушивающийся к движению своего врага. Однажды Лорас встретился лицом к лицу с таким же волком. Сгущались сумерки. Он ехал по полю и услыхал волчий вой. понял, что находится на территории этих зверей. Когда вой раздался со всех сторон, стало ясно, что его окружили. Лошадь, казалось, вот-вот понесется. И в эту секунду Лоренс отчетливо разглядел волка. Огромный, сильный. Он смотрел на человека в упор. А уши его, которые, кажется, улавливают даже беззвучное дыхание, стояли торчком. Увидав волка, Лоренс понял, что просто так пересечь звериные владения не получится. И стал выбрасывать из мешка вяленое мясо, хлеб и другой провиант в надежде отвлечь волка и скрыться от хищников. Он пустил лошадь скачь. Некоторое время волки провожали повозку взглядами, однако в конце концов Лоуренс оторвался, а звери остались позади, собравшись вокруг кучи съеснова. Но еще долго Лоуренс слышал их вой. И сейчас холод был точь в точ, как в кажется, они там о чём-то болтают. Слова Холо выдернули его из воспоминаний, и Лоренс вмиг повернулся к ней. Может быть, там открытый придорожный рынок? Порой простая сельская болтовня посреди дороги превращается в торговлю. Что-то происходит. Во всяком случае, они не дерутся, определённо. Холо опять накинула капюшон и уселась обратно на козлы. Анна посмотрела на Лоренса, как бы спрашивая, что будем делать, тем самым полностью перекладывая на него ответственность за выбор маршрута. Торговец призадумался, вспоминая карту этой местности. ему нужно было отвезти сваленные в телеге доспехи в Рибенхангер, ведь он подписал контракт, согласно которому должен продать снаряжение в одном из торговых компанейских городов. Значит, пришлось ехать туда в обход. И поскольку дорога пригодная для телеги лишь одна, нужно вернуться и сделать огромный крюк. Увы, все остальные пути настолько плохие, что по ним можно передвигаться лишь пешком. Кровью не пахнет. Холопа поматала головой. Тогда давай попробуем пробраться здесь. В обход ехать слишком далеко. Ну, даже если попадется отряд наемников, со мной не пропадешь. сказала Хола, взявшись за кожаный мешочек с пшеницей, висевший на шее. Нет защитика надежнее! Лоранс улыбнулся в знак согласия и направил лошадь вперед. Приблизившись к толпе, Хола и Лоранс услышали обрывки разговора. Отсюда пойдем в обход по тракту Святого Райна. Нет, по дороге Митхейма через поля будет быстрее. А правду говорят о отрядах наемников. Кто-нибудь хочет купить эту ткань? Могу на соль обменять. Кто понимает по полуски язык? А то у нас тут сложности. С первого взгляда было ясно: это либо группа торговцев, либо путешествующие ремесленники, которые совершают свое мастерство, переманивая опыт в разных городах. Были и пеши странники, и люди на телегах и с осликами, набиученными строгами соломы. Повсюду раздавались пёстрые разговоры, а люди, не знавшие общего языка, отчаянно пытались объясниться жестами. И если ты хоть раз пережил пугающий момент, когда столкнулся с проблемой, не можешь поговорить о таком с окружающими, никогда такого не забудешь. Тем более, если речь идет как раз таки о перевозке товара, который ты вложил свои средства. Однако Лоренс тоже не знал этого языка, и, к сожалению, никак помочь не мог. К тому же, Он не совсем понимал, что происходит. Он дал хололу знак сидеть тихо и спрыгнув с козла обратился к ближайшему торговцу. Извините. А? О, еще один путешественник. Вы только что подошли? Да, мы из Поросына. Но что случилось? Неужели вы решили тут торговать? Ха-ха. Тогда бы мы уже разложили товары и не теряли времени даром. Дело в том, что пошли разговоры, будто дорога к Рубинхейгену перекрыта отрядом наемников. Вот поэтому все здесь и остановились. Голова мужчины была замотана в чурбан. на ногах мешковатые штаны, плечи покрыты огромной накидкой, и за спиной большая сумка. По экировке было ясно, торговец наверняка из самого сердца северных земель, и кроме пыли на его лице лежал отчетный выслед зимнего загара. Глубокие морщины и цвет кожи говорили, что этот торговец уже давно страствует по миру. Отряд наемников? Должно быть, это группа под командованием генерала Растою. Нет, говорят, у них пурпурный флаг, на котором изображен орёл. О лавросных Отряд наемников Хайцберга. Ого, да вы тоже частенько бываете на севере? Так и есть. Бойцовые орлы Хейсберга. Если твоя телега полна добра, лучше уж встретиться с разбойниками, чем с ними. Ходили слухи, что эти наемники настолько алчные, что даже после их набегов не остаётся ни крошки. Они забирали все, что только можно продать. На севере все их знают. если уж тезны лего какую-то дорогу, сораться туда чисто самоубийство. говорили, что отряд Хайнцберга находил жертв быстрее, чем парячих в ней берёл. Они в Главении Ока нападали на мирно на путешествующих торговцев. И все же было несколько странно, что отряд наемников, чей хлеб война на севере, пробрался далеко на юг. Такие отряды, как торговцы, палица парят не ударят бесплатно. Если торговец ведет себя как-то странно, значит, скорее всего на рынке произошло что-то непредвиденное. Например, Резко упали или подскочили цены на товар? Обычно Лоуренс, как опытный торговец, просчитал все варианты развития событий, но сейчас он уже находился в пути и должен был продать свой товар. Так что ему требовалось ответить лишь на один вопрос: как добраться наконец-то до Рюбенхайнгера? Раз так, значит, придется пойти в обход? Видимо, да. Я слышал, что дороги к Асрату проложили новый путь до Рубинхайгена, но сейчас там очень опасно. В последний раз Лора съезжал здесь полгода тому назад, и поэтому ничего не слышно о новой дороге. Там должна быть широкая степь. Он вспомнил жутковатые слухи об огромном нескончаемом лесе к северу от степи. В каком смысле опасно? Раньше была просто степь, где часто бродили волки. Теперь же гораздо хуже. Я слышал, что две недели назад там был вырезан целый караван торговцев. Поговаривают, языческий жрец вызывает туда волков. И тут Лоуренс вспомнил. во всех жутких историях об этом лесе были волки. Он украдкой посмотрел на хогла, который наверняка держала ушки на макушке. Ее губы тронула легкая улыбка. А как попасть на эту новую дорогу? Ха-ха. Решились там пройти? Вы смелый малый. Нужно ехать прямо вот по этой дороге и на развилке повернуть направо. Потом снова прямо и на очередной развилке налево. Не торопясь, вы потратите на дорогу два-три дня. Мы точно не знаем, поджидают ли там наемники, но встреча с ними это конец. Так что торговцы рыбой и мясом пойдут в другой город, и я тоже выберу более безопасный путь. Лоуренс кивнул и поглядел на свой груз. Благо, у него не было никаких портящихся товаров. Как ни крути, а все же это нужно продать в Рибенхайнгене. Чуть подумав, он поблагодарил торговца и вернулся к телеге. Холлы сидела тихо, но как только Лоранс снова устроился на облачке, со смехом переспросила: "Призывает волков, значит?" "Ну а что ты думаешь, мудрая волчица?" "О чём?" "О степных волках." пояснил Лоренс, взявшись за вожжи, но не решив до конца, правильно ли делает. Хм. Холо тихо усмехнула себе под нос и прикусила ноготь мизинца. С ними будет интереснее, чем с людьми. Хоть поболтаю, если повезет встретиться. Это была забавная шутка. Значит, решено. А натянул вожжи, развернул лошадь и миновав толпу о том и о сём, выехал на дорогу. Несколько человек, увидев это, удивлённо его окликнули. Большинство же сняли свои шапки и плащи и стали размахивать ими, желая ему удачи. Нет торговцев, которые никогда бы не рисковали, ведь рискованная сделка, как правило, сулит большую прибыль. Весть о том, как отряд наёмников где-то поблизости перекрывал дорогу, разлетелась по округе быстрее чем эпидемия. Настолько страшно эта угроза была. Но Для торговца время деньги, и промедление несёт с собой убытки. Поэтому Лоуренс, понадеявшись на холы, решил отправиться степной дорогой, где им наверняка встретится волки. По его прикидкам, новость о том, что поблизости рыщет отряд наёмников, сильно отразится на рынке Рюбенхейгера, и если правильно этим воспользоваться, можно выручить неплохие деньги. Сначала он огорчился, что дела плохи, но теперь посмотрел на всё это немножко с другой стороны. Ведь для странствующего торговца неожиданные повороты неотъемлемая часть жизни, и в этом нечаянная радость их путей. А ты в хорошем настроении? Сидевшая рядом Холла, удивленно взглянула на Лоренса. На что? тот резко ответил. Ну да. В конце пути ждет прибыль. Такой девиз всех странствующих торговцев. Следующим утром они уже добирались до той самой степи. Награды торговые маршруты возникают сами по себе, в других случаях их создают владельцы земель. Просто косят траву или чтобы сделать дорогу, по которой можно было и проехать повозки, мостят её камнями, поверх которых настилают доски. Конечно, подобные тракты не бесплатны. За проезд замаятся немаленькая сумма, однако на таких дорогах принимают серьёзные меры против грабежа и других преступлений, что в итоге экономит и время, и деньги. Дорога, на которой часто появляются волки, была чем-то средним между этими двумя типами. На развилке стоял указатель, деревянная табличка, которого обозначали направление. Там же валялись бревна, словно на перекрестке собирают что-то вроде стройки. Похоже, люди предполагали сооружать дорогу и брать плату за проезд. Но теперь тут одиноко стоял лишь знак. Поскольку перепрёсток находился на небольшой возвышенности, можно было хорошо разглядеть лежащий перед ними путь. И Здесь приятно было бы остановиться да и пообедать. но несмотря на то, что скоро будет зима, простирающаяся равнина была покрыта зелёной травкой, хоть овец спаси. От проложенной дороги осталась лишь узенькая колея, продавленная колёсами телег. Она уже поросла травой и тянулась куда-то на запад. Разумеется, кругом не было ни души. Насколько Лоуренс помнил карту, к серверу был идеальный для волков лес. Но они вовсе не ограничивали жизнь в его пределах. Чуть поодаль виднелись луга, проросшие особенно высокой травой, Отличное убежище для волков. И хотя было очевидно, что волки здесь водятся, Лоуренс всё же спросил на всякий случай. Как думаешь, есть тут волки? Холо пасасый кусок вяленой говядины посмотрела на него с нескрываемым удивлением. Мы волки не настолько глупы, чтобы караулить добычу там, где такой хороший обзор и нас легко заметить. Холо усолила мясо, неприлично причмокивая и временами обнажала клыки, напоминавшая ее нечеловеческой природе. Глядя на ее оскал, Лоренс подумал, что холод для волка своя. И эта мысль вызывала у него смешанные чувства. Если они повстречают стаю, ситуация явно будет не из простых. Думаю, всё нормально. Если уж вдруг попадутся, можно дать им вяленого мяса. Я не собираюсь ввязываться в бесполезные драки. Лоуренс кивнул в ответ и пустил лошадь вперёд. Лёгкий ветерок вдруг донёс звериный запах, и Лоуренс тихонько помолился, попросив у Бога мирной дороги. Серебряная монета фарам. К сожалению, нет. Это фальшивый серебряный марин. Разве не Это фальшивый серебряный марин. Это монета последнего князя епископа Родиона. Хм. Холо насупилась и замолчала, держа в своей маленькой ладошке несколько монет. Заняться было совершенно нечем, и Лоуренс учил ее названием монет, но даже ей при всей ее мудрости Было сложно разобраться во множестве монет похожего размера с однотипными узорами. Думаю, ты их запомнишь, когда станешь ими пользоваться. Было заметно, что Холл воспринимает все слишком близко к сердцу. Так что Лоренс, побоялся ее дразнить и говорил осторожно, что уязвила волчицу еще больше. Она презрительно взглянула на Лоренса, а ушки под капюшоном гневно взметнулись вверх. Давай еще раз. крикнула она. Хорошо, тогда пойдём сверху. Да. Серебряный трени, серебряный филинг, серебряный рют, фальшивый серебряный марин, серебряный форам, лысина короля Ламберта, серебряная монета Медфинского собора, фальшивая монета Медфинского собора, монета святого Медфинга, монета Медфинского Рождества. А это? Послушай. Что? Он поднял взгляд от монеток, лежавших в девичьей ладони. Холоро разозлилась, лицо было сильно нахмурено и казалось, что она вот-вот заплачет. Она впилась в Лоренса взглядом. Ты надо мной издеваешься? Тут он вспомнил, что говорил своему учителю ровно то же самое, когда пытался запомнить название разных денег. Лоренс невольно рассмеялся. Хола обнажила клыки и зарычала. Лоренс поспешил объяснить. В епископ Семисфингт правда выпускается очень много серебряных монет. Я совсем не издеваюсь. Тогда не смейся. Тем не менее, Лоренс улыбнулся, когда все еще злая Хола снова посмотрела на монеты. Зачем им вообще столько монет? Это слишком трудно. Их выпускают, когда появляется новое государство или когда страна разоряется. Плюс к этому их без конца штампуют власти и священники. Да и люди не прекращают создавать подделки. Серебряные рюты изначально звали фальшивом Торене, но потом их стало так много, что они в конце концов были признаны отдельной валютой. Были бы они сделаны из кожи. Я бы вмиг запомнила. Холо понюхала монетки и раздраженно выдохнула. Конечно, ведь волчица может различать предметы по запаху, однако Лоренс все же не понимал. Насколько серьезно она настроена? Прекрасный способ убить время, да? Без тени улыбки в ответ, Хола собрала монеты и пересыпала в руку Лоренса. Ну, всё, хватит. Я пошла спать. Она проигнорировала укоризненную усмешку Лоренса, встала и уж было пересела в телегу, как вдруг он спросил: А если придут волки, ты во сне услышишь? Естественно. Если нас окружат быть быдбетия. Конечно, наемники или бандиты представляют не меньше угрозы. но человеческий язык они хотя бы понимают. И это немного успокаивает. А вот наладить контакт с волками куда сложнее. Совершенно непонятно, что может послужить поводом для нападения. Так что даже с Холо ему было немножко неспокойно. Ну ты паникёр. Холла обернулась к Лоренсу с небольшой ухмылкой. Должно быть, она понимала, что у того на душе. Все животные, спяты или нет, неплохо чувствуют, что происходит вокруг. Только вы, люди, во сне беззащитны. Когда ты храпишь, в это с трудом верится. Холла рассердилась. Я не храплю. Совсем тихо, но добавил он. Ведь всё-таки девушка посапывала, что, может, очень мило. Однако Хола все больше и больше хмурилась. «Говорю же, "Я не храплю". "Да понял я", ответил он посмеиваясь. Волочится снова уселась рядом и прижалась к нему. "Не храплю". "Ну хорошо, хорошо". Холла принялась об вот так близко к сердцу, словно от этого зависела ее честь. Елена почувствовал себя неловко под ее пронзительным взглядом. С самой первой встречи она понукала им, и теперь торговец осознавал, что уже успел с этим свыкнуться. Похоже, холо больше нечего было сказать. Она недовольно скривила губы и отвернулась. И правда, никого нет, отметил он тихо с мягкой улыбкой, наблюдая за девушкой. На широком равнине насколько хватало глаз не было ни души. Ему казалось, что несмотря на слухи о бомбах, то все же должны быть хоть какие-то люди, поскольку это самая короткая дорога в Рибенхенген. Но в итоге, обернувшись, он убедился, что сзади уже никого не видно. Слухи, страшная сила. Заметила Холла. Она все еще глупо порявячески дулась, отвернувшись от Лоуренса. Точно. Кивнул он. посмеиваясь над ее видением. Но все таки здесь кое-кто есть. Вдруг проговорила она уже совсем другим тоном, и сию же секунду спрятала под плащ, пляшущей из стороны в сторону хвост. И тут же вздохнула со скукой. До сих пор, если мимо них должны были проезжать какие-нибудь торговцы, она спокойно причесывала хвост, не спешила даже его скрывать. Но заявив её стремительное движение, Лоренс немало удивился. Разгадка не заставила себя долго ждать. Пахнет овцами, значит, рядом гадкий пастух. И если в поле пахнет овцами, то и пастух поблизости. Всем известен и нюх пастухов на волков. Говоря о пастухе, голос морщился явно презрительностью. Пастухи остухе и волке враждовали с веков. Хотя, если уж говорить совсем честно, волки торговцам враги, но Лаура, решил об этом не напоминать. И как быть? Объедем? Нет уж. Пусть он бежит. Мне скрываться незачем. зачем. фраза показалась ему забавной, и Лаурус невольно рассмеялся. Холо бросил недовольный взгляд, и он сделал вид, что не заметил этого. Ну, раз ты так говоришь, не будем сворачивать. И дорога эта удобная. колы кивнула, не проронив ни слова. И Лоуренс, покрепче перехватив поводье, начал продолжать ехать. Телега всё так же продолжала путь через лес, и вскоре вдали показались белые точечки, в которых угадывались овцы. Холопа по-прежнему угрюмо молчала, а Лоуренс укороты посмотрел на нее. Но зоркая волчица заметила взгляд, в итоге фыркнула, поморщилась и скривила губы. Ненавижу пастухов. дольше, чем ты живешь!» Невозможно, чтобы мы вдруг нашли общий язык, сказала она, посмотрела вниз и немного вздохнула. Представь, у тебя перед глазами такое вкусное мясо, но ты не можешь и кусочка попробовать. Вот ты бы тоже их возненавидел, да? Ее серьезный тон казался ему забавным, но Лоурен старался не подавать виду и смотрел прямо перед собой. Ведь Холло не шутила. Наконец-то повозка подъехала на расстояние, с которого Лоуренс уже мог начать его разглядывать овец. Они шли сбившись в пустые кучки, поэтому трудно было сказать, вообще сколько их. Наверное, не больше 14. Животные неспешно щипали траву и беспечно прогуливались. Разумеется, в поле были не только овцы, но и пастушья собака. Сам пастух, столь ненавидный холоп, был одет в плащ цвета жухлой травы. И его с твяддо серого пояса свисал рожок. В руках он держал посох выше себя самого, к концу которого был прикреплён небольшой, помещавшийся в ладонь колокольчик. Вокруг вертелась черная собака, охраняемая территории своего хозяина. Ее шерсть была очень длинна, поэтому, когда собака бежала, она напоминала черное пламя, и морды и кончики были белыми. Говорят, по встречавшей дороге с пастухом путешественник должен следовать двум правилам. Во-первых, нельзя обижать пастуха, а во-вторых, нужно убедиться, не прячется ли под капюшоном у него демон. Работа пастухов еще более одинока, чем у торговцев. И из-за этого пастухов часто не воспринимают как обычных людей, ведь человек, который из одна в день всего лишь один бредёт по широким полям сопровождением большого количества животных, с посохом в одной руке и рогом в другой очень легко вообразиться колдуном. В итоге говорят, если повстречаешь в пути пастуха, получишь благословение местных духов, и у тебя неделю не будет никаких дурных происшествий. Но, поговаривают еще, что если в их обличии скрывается дьявол, то быть беде. Если будешь неосторожен, он запрёт твою душу в одну из авеац. Лоренцо вовсе не казалось страшным существование таких вот поверий. Вид пастухов действительно наводил на подобные мысли. Для встречи с пастухом существовал своеобразный обряд. Лоренцо поднял руку и три раза нарисовал в воздухе круг. В ответ на это пастух четыре раза поднял и опустил посох. И это несколько успокоило Лоренцо. По меньшей мере, стало ясно, что это не дух, однако пройдено только первое испытание. Это еще не конец. По настоящему поверить не демон лета можно только приблизившись. Я странствующий торговец Лоуренс. Это моя попутчица Хола. Когда они подошли так близко, что стали видны заплатки на одежде пастуха, Лоуренс остановил свою лошадь и сразу же назвал им имена. Пастух оказался неожиданно маленьким, лишь чуть выше Холла. Пока Лоуренс представлялся, собака, охраняющая овец, подбежала к хозяину и подобно преданному рыцарю висела рядом. Серо-голубые глаза внимательно оглядывали Лоуренса и его. Пастух молчал, никак не реагируя. Раз наши пути пересеклись, значит, на то была божья воля. Если ты добрый пастух, ты должен знать обычай. Хороший пастух должен подтвердить свою доброту о самой песне и танцах. Пастух медленно кивнул и поставил длинную палку перед собой. Лоуренс удивился таким изящным рукам, и в следующую секунду он был совершенно поражен. если Господь угодно, пусть хранит меня земля. Голос пастуха, начавшего песню, принадлежал совершенно юной девушке. Ветры слышат слово Божье. вывожу овец в поля. Девушка ловко управлялась длинным посохом. Привычным движениями она изобразила на земле стрелу, а от ее вершины очертила круг против часовой стрелки, повернувшись всем телом. Как траву кушает товце, так любовь его вкушу, проникая духом божьим, я в себе его ношу». Вернув в пофух вершину стрелы, она приподняла правую ногу и легонько топнула. «Вводит пастырь свой стадо, Бог направит пастуха. Под конец она медленно перевестила постах от вершины стрелы к своим ногам. Пожи тот смиренно ходит без сомнений и греха. Это и есть песня и танец пастуха, почти одинаковый в любых странах, куда бы они ни отправляясь. Пастухи, в отличие от ремесленников и торговцев, не создают никаких союзов или гильдий, однако можно без преувлечения сказать, что песня и танец объединяет их. Слышишь знакомые звуки, и чудица, будто пастухи могут с ветром посылать свои слова далеко-далеко куда-то. Простите нас за сомнение. Очевидно вы добрая пастушка. Пастушка слегка приподняла уголки губ в улыбке. Ее лицо почти полностью скрывалось под капюшоном, но по этим уголкам губ можно было предположить, что она красивая. Лоренс старался вести себя как можно вежливее, но его распирало любопытство. Торговки были редкостью, но больше невиданностью виданностью являлись пастушки, а то, что она оказалась молодой и красивой, еще сильнее интриговало охваченного любопытством Лоренса. Однако торговцы очень неуклюжи во всем, что выходит за рамки сделок, и Лоренс был ярким тому примером. Он никак не мог найти тему для разговора. И в итоге усмирил своё любопытство, ограничившись обычней для такого случая фразой. Раз уж Господу было угодно, чтобы мы встретились, помолитесь за наше безопасное путешествие. С радостью. При звуке этого голоса, ещё более мягкого, чем звук, с которым овцы вцепит травку, любопытство Лоренса раздуло сильнее летнего облака. Конечно, его лицо не выдавало происходящего. Наглые расспросы были не в его характере. Да и не был он дарен красноречием. Приблизившись к пастушке, чтобы получить благословение, Лаурас немного позавидовал той лёгкости, с которой ввайс меняла из портового города легко со всеми болтала, особенно с женщинами. Помимо прочего, в телеге сидела Холла, ненавидящая пастухов, и это была самая веская причина, и держая своё любопытство, Пока Лоренс размышлял над этим, пастушка взяла посох двумя руками и, подняв его высоко над головой, начала произносить молитву, о которой он просил. Партемис, твелом Мороле, спинцео, тирацко. То был особый язык, ведомый лишь пастуха. Он отличался от языков всех стран и от древнего языка священного писания. В этих звуках для Лоуренса всегда было что-то мистическое. сколько он бы не слышал. По правде сказать, сами пастухи не понимали истинного смысла этих слов, но когда молились за безопасное путешествие, всегда где бы ни находились, читали одну и ту же фразу, словно следуя древнему соглашению. А в конце они одинаково опускали посох и надолго трубили в рожок. Лоуренс поблагодарил девушку за молитву и протянул ей медную монетку. Послухам было принято в благодарность давать не золотые или серебряные, а именно медные монеты, и согласно обычаю, те не могли отказаться. Она протянула ладонь на вид чуть крупнее чем у Холла. положив монетку Лоренс еще раз благодарил ее. Он так и не нашел тем для разговора. Конечно, жаль, но делать было нечего, и Лоренс оставил эту затею. Что ж тогда Он хотел было повернуться к телеге, но замешкался. И тут пастушка неожиданно заговорила сама. "Вы, случаем, не в Ребенхаген направляетесь?" У нее был довольно звонкий голос, совсем не такой, как у Холла. И с трудом верила, что он принадлежал пастушке, ведь это одно из самых суровых занятий. Лора собернулся и бросил быстрый взгляд на Холла. Та сидела на козлах и со скучающим выражением смотрела в другую сторону. Да, мы едем из Поросана. А где вы узнали об этой дороге? На паломническом пути святого Митротиуса. Буквально вчера. Понятно. А Разве вы не слышали о волках? И тогда он понял. зачем пастушка заговорила об этом. Она подумала, что Лаурас Торговис, выбравший эту дорогу по незнанию. Слышал, но все же предпочел этот путь, поскольку очень тороплюсь. Это прозвучало правдоподобно. Рассказывать об особых способностях Холо было, в общем-то, не обязательно. Нет ничего презрительного в том, что ради прибыли торговец, не колебясь, выбирает опасную дорогу, на которой по слухам свирепствовали волки. Но всё же реакция Пастушки была несколько странной, будто бы она сожалела о чём-то. Вот как, сказала она тихо, опустив свои плечи. Было очевидно, что девушка чего-то ждала, только вот чего. Лоренс припомнил весь их разговор от начала до конца, и у него появились еще две версии. Либо она делала, что Лоренс не знала его в либо ей просто хотелось поговорить, и она никуда не торопилась. Это все, что он мог предложить, исходя из беседы. Что-то не так. Он должен был это спросить, даже не как торговец, а просто как мужчина. Лоренс распылялся в одной из своих деловых улыбок, стараясь вести себя как можно более вежливее. холока, которая, конечно же, сидела сзади с недовольным лицом, он приспособил пока что не замечать. А. А. Нет, я Не стесняйтесь. Может быть, вам что-то нужно? Переговоры были его стихией, и если он окажется чем-то ей полезен, то узнает больше об этой пастушке. А ведь пастушки встречаются не чаще фей. За улыбкой он скрывал лихорадочные размышления, что же ей предложить? В следующее мгновение всё разлеснелось. Вы не могли бы нанять меня на службу? Пастушка произнесла это, схватившись за посох обеими руками и чуть навалившись на него. Лоренс был озадачен. Пастух просит в работнике, но все равно спрашивает: "Можно ли я пригляжу за вашими овцами?" Только вот у Лоренса не было животных. Он держал одну лишь дерзкую волчицу. Но как видите, я торговец, и у меня нет скота. Поэтому простите, но Нет, я не об этом. Пастушка торопливо замахала руками, отрицая его догадку, и стала озираться, как бы выигрывая время на раздумье. Из-под капюшона скрывающего глаза не было видно, куда она смотрит, но очевидно, что девушка что-то искала. Похоже, я требовалось что-то, что могло бы наглядно объяснить суть ее предложения. и похоже, наконец-то она это нашла. Голова укрыта капюшоном, как это особенно кочковалось выражает чувство уверенности, совсем как говорящие ушки холма. А искала пастушка чёрного четырёхлапого рыцаря. Подобно преданному слуге, он ни на шаг не отходил от хозяйки. Я пастушка, но я не только слежу за овцами, а могу и волков отгонять. Говоря это, она, легонько махнула правой рукой, и чёрная собака тут же вскочила. "Если вы доймёте меня, я буду защищать вас от волков, которые могут встретиться на пути. Что скажете?" Собака гавнула как бы в поддержку неуклюжего предложения своей хозяйки и помчала собирать овец, разблюдающихся на поляне. Лоуренс знал, что на время путешествия по небезопасной дороге нанимают солдат или рыцарей. Но и в голову никому никогда не приходила нанимать для защиты от волков пастуха. Конечно, хороший пастух это острое зрение и слух, но все же он никогда не слышал таких историй, ведь пастухов, предлагающих такого, до не существовало. Лоренс посмотрел на собаку, которая бегала вокруг овец, будто готовясь к встрече с волками, и снова взглядывала на ставшего перед ним пастушку. Она вела одинокую жизнь, И, конечно, у неё не было шанса обучиться любезностям заискивания гревасом. Под капюшоном показалась неловкая улыбка. Лоранс подумал и ответил: "Подождите немного. Я посоветую со своей спутницей". Да, конечно. С одной стороны, Лоранс отчаянно боялся волков и безусловно был готов нанять даже охрану, но с другой стороны, придётся ведь заплатить, а когда нужно платить, торговец забывает обо всём, кроме прибыли и убытков. А Лоуренс, лёгкий трус, подбежал к телеге и окликнул холла, сидящую на козлах, со сключающим видом. Он подумал: "Раз уж пастушка готова обороняться от волков, то лучше в этой ситуации выслушать мнение уж самой волчицы". "Что думаешь об этой пастушке?" М -м? Потеряя м Потеряв глаза, Холо поглядела на нее. Лоуренс не удержался и тоже обернулся в ту сторону. Пастушка, не обращая на них внимания, отдавала приказы собаке. Она вовсе не пыталась продемонстрировать свои умения, просто старалась собрать свое стадо. Холлу не нравится, когда его заставляют куда-то идти, зато они любят разбегаться во все стороны без остановки. Хола снова посмотрела на Лоуренса и сказала равнодушным голосом: "Я симпатичнее". Она чуть вдруг заразилась, словно это ее позабавило. Я же не об этом, а об умениях. Умениях? Какая она, потушка. Если хорошая, возможно, будет выгодно ее нанять. Ты должна была слышать разговор. Лишь Милька взглянув на девушку, Холла тот же снова посмотрела на Лоуренса, с укоризненной улыбкой и сказала: "Ну ведь есть я". Да, конечно, это так. Но я и не представлял, что пастухи могут охранять от волков. Это же совершенно новая услуга. А вдруг это окажется прибыльным? О, мудрая волчица. Она знает, когда люди врут, и сейчас она отлично понимала, что слова торговца правдивые. и тем не менее, она смотрела на него с сомнениями. Наконец, то Лоренс понял почему. Она не показалась ему привлекательной. Ты гораздо красивее. Лоренс пожал плечами, своим всем видом показывая и вот обоспрашивая ухолы: "Хорошо?" Балтиц ответила: «Сойдет на троечку". Неприятная оценка его задела, но Хола весело рассмеялась, давая понять, что это шутка. "Так что насчет ее умений?" Холла сразу нахмурилась. "Не могу сказать точно, поскольку не видела, как она разбирается с волками, но Думаю, она ничего. А конкретнее? Я бы смогла отбить у неё овцу вот с обычными волками, конечно, даже в составе. Девчонка, думаю, легко справится. Она и правда знает, как следить за овцами. И ещё у самых неприятных пастухов всегда есть умная собака, с которой они хорошо ладят. Кажется, она подходит по этим двум пунктам. Судя по голосу, очень молодая и Дальше будет, наверное, еще опаснее. Возможно. может быть, сейчас пока она еще не натворила бед, конечно, я ее...» Понял. Спасибо. Лорас не знал, всерьез она или просто шутит. Но хвост под плащом стучал бодро, так что отчасти слова Холла были явно правдой. Он услышал достаточно, чтобы удостовериться в умениях постушке. Пусть он и нанимает ее на пробу, но заплатить всё же придётся, так что она, если окажется совсем бесполезной, то принесет большую досаду. Подумав так, он хотел было вернуть Все, но внезапно его остановил оклик. "Хей! Что? Ты и вправду её наймешь?» В голосе холоз звучал упрек. Тогда он вспомнил: "Волчтина на дух не переносит пастухов". А насколько сильно она тебе не нравится? Да. Она мне не нравится. Но дело отнюдь не во мне. Я спрашиваю, нормально ли будет тебе самому? Волч что значило быть достигнутым врасплох. О чём ты? Переспросил он в ненаумении. Холов вздохнула и недовольно прищурившись, взглядом янтарных с красным отливом в глазах был холод. Но в то же время прожигал он насквозь. точно пламя. А я вот о чем. Если ты ее наймешь, она некоторое время будет путешествовать с нами. И я спрашиваю: тебе вот она никакого неудобства не доставит? Волчица смедила его в холодным взглядом. Холоп по-прежнему сидела на козлах и глядела на Лоуренса сверху вниз. Может быть, поэтому, может и нет, но ему показалось, что холо очень недовольна. Аллора стал нервно размышлять. Почему же она злится? Кажется, не было никаких причин, кроме самой очевидной неприязнь к пастухам. Однако, за другим он отмела все предложения, и осталось лишь одно. Наверное, Холла желала путешествовать вдвоем. А тебе будет неприятно? Дело не в этом. Она ответила резко и холодно, и казалось, была даже обижена. Его позабавила такая капризность. и чуть посмеиваясь, Лоренс сказал: "До да, Ровинхайгена всего два дня пути. Не потерпишь?" "Я ничего тебе не запрещаю", ответила Холла, мельком взглянув на него. Во взгляде читалась некоторая милость. "Ну, потерпи. Чего тебе стоит?" Из-за этой неожиданной ее прелести он улыбнулся, но Хола нахмурилась. И что же мне? Придётся теперь терпеть? Поинтересовалась она. М-м, ну это. Лорен запнулся. Не может же он сказать, что Холла ревнует. Она ещё больше заупрямится и будет отрицать это. Я правда просто хочу проверить, может ли пастух защитить от волков. Всего два дня, хорошо? Дело не в том, могу я или нет. Вопрос в другом. Так. Начал Я остановил, тут взглянув на Пастушку. Холла перебила его, воспользовавшись моментом. Я подумала: если мы будем путешествовать с кем-то ещё, я вдруг ошибусь. Моя тайна раскроется. Мне-то не страшно. А тебе? Он этой фразы заставил Лоуренса похолодеть. Слова Холла не были ни игрой воображения, не преувеличением. Даже Постошка, кажется, заметила, что у него проблемы, и смотрела вопросительно наклонив голову. Вот оно что. Действительно, такая вероятность существовала. И как он умудрился не подумать о такой очевидной возможности? Непонятно. Ему хотелось, чтобы пот, стекающий по затылку, смыл с него весь этот позор. Как глупо было предполагать, что Холо просто хочет путешествовать вдвоем, не прочувствовав подобную ерунду. Это уже чересчур самоуверенно. Взглядывал птица буквально сверлил его затылок. Даже издалека можно было заметить, как изменилось сейчас его поведение. А уж мудрая волчица, сидя совсем близко, видела его насквозь. Хм. Всё ясно. От этих слов кровь привела к лицу Лоренса. Ты ведь хотел сказать, что я сказала так. Он медленно обернулся к Холе. Капризная девчонка-волк состроила грустную гримасу, и потом она грациозно поднесла к губам сжатый кулачок. "Думаю, нам с тобой будет лучше вдвоем!» Кокетливо произнесла она и тут же снова посмотрела на Лоренцо. Внезапно ее лицо изменилось, волчица впилась в него ледяным взглядом. «Шутка!» Торговец не проронил ни звука. казалось, он еле стоит на ногах. То ли от сыда, то ли от досады, он начал отступать. Так ему захотелось убраться с глаз Холо, но как только Лоранс сделал шаг, волчица кликнула его. С мыслью "Неужто ты недостаточный меня помучила?" Он обернулся, однако Холло все так же сидела на козлах и смеялась. Стоило Лорансу увидеть лукавое личико, как он совершенно успокоился. Ну ты даёшь. Протянул он со вздохом и грустно улыбнулся. Всё же, за два дня меня не раскроют. Поступай, как знаешь, сказала она и широко зевнув, отвернулась, дав ему понять, что разговор окончен. Лоуренс кивнул и лёгкой трустой вернулся к пастушке. У него было чувство, что он наконец-то смог стать с Холой ещё чуточку ближе. Простите за ожидание. Ничего. Ну так как. 40 теория до Рубинхайгена, согласны? А если нападут волки, и мы останемся невредимы, заплачу еще. Разговор с Холо продолжался довольно долго, из-за чего Пастушка, видимо, решила, что ей откажут. На краткий миг она застыла с раскрытым ртом и непонимающим выражением лица. Но каждое слова Лоуренса наконец-то улеглись у нее в голове. И девушка суетливо закивала. Да, да, я согласна. Очень рад. Лоренс хотел пожать ей руку в знак заключения договора, но понял, что не знает имени пастушки. Да, простите. Наконец, она поспешно сняла капюшон, будто бы сама только что заметила, что он все еще на ней надет. Ее вид успокоил Лоренса, все еще нервного после разговора с Холом. из -под капюшона показалась лейчика, девушки столь же робкой и пугливая, как и её овцы. Золотистые волосы были собраны в конский хвост. Однако было очевидно, по ним ни разу не прошлись гребешком. Выглядела пастушка скромно и была уж слишком худой, но прекрасные темно карие глаза не могли не привлекать внимания. В целом к ее облику идеально подходило выражение честная бедность. Но Нора Аранд. Представлюсь еще раз. Я Крафт Лоуренс. Когда торговец пожал робко протянутую дрожащую ладошку, он обнаружил, что она лишь немного больше руки Холла. Наконец, слегка успокоившись, девушка легонько ответила на рукопожатие. Пусть она и была маленькой, но в жесте почувствовала ствёрдость настоящего пастуха. Что ж, Когда до Рубинхейдином путешествуем вместе. Да, вместе. Ее улыбка была нежной, подобно травинке, заботливо согретой летним солнцем. Лоренс думал, что из-за стада им придется двигаться медленно, но он ошибался. Овечки оказались неожиданно шустрыми. а когда Нора подгоняла их на спуске, они значительно опережали телегу. Их бленьье было все таким же уютным и умиротворяющим, а когда они шли в спины, напоминали белое полотно, стремительно летящее на ветру. Нора, конечно же, без всякого затруднения следовала за ними. Сейчас они двигались процессией. Во главе бежали овечки, за ними Нора, а в самом хвосте телеги Лоренс. Энок. Стоило Норе прикричать это, к ней стрелой подлетела собака. Её шесть развивалась на ветру подобно черному пламени. Хенек принялся прыгать вокруг хозяйки, словно никак не мог дождаться следующего приказа. И как только раздался звон колокольчика, висевшего наверху посоха, Хенек во весь дух помчался во главу овечьего стада. Лоренс не мог похвастаться особым зданием пастушьего ремесла, но нельзя было не заметить: девушка великолепно управлялась собакой. Ведь такого послушания нельзя добиться за один день. На карце был уже староват. А самой Норе не больше 17 или 18, так что, видимо, ее родители тоже были пастухами и передали ей эту собаку. Любопытство торговца вдило их в деликатностью. Нора. Да. А вы давно пасете овец? Услышав вопрос Лоренса, она громко позвонила в колокольчик и, сбавив темп, пошла с правой стороны от телеги. На левой стороне кучерского сиденья крепко спала холох. Нет, всего четыре года. Пастух ремесло, которым может заниматься каждый, если выучить песни, танцы, несколько молитв, в которых просят путешественники. Очень часто встречаются молодые люди, которые уже 10 лет занимаются этим делом. Не обязательно иметь посох и овчарку, довольно просто идти и погонять овец обычной палочкой. Вот уже и пастух готов. Ваша собака, Энак. Вы сами его воспитали? Нет, нашла. Последовал неожиданный ответ. Сложно представить, чтобы пастух упустил такое ценное имущество, как замечательно дрессированная собака. Возможно, бывший хозяин оставил его, потому что решил бросить работу пастуха. Я стала пастушкой, когда нашла Энака. А до этого невольно вырвалась у Лоранса. Помогала в монастырском приюте для бедняков, и мне было позволено там жить. Неприлично вот так вот расспрашивать о прошлом, однако Нора отвечала легко, будто бы это совсем ее не задевало. Пастушки встречаются довольно редко, так что она, должно быть, уже привыкла к подобным расспросам. Раз она жила в приюте для бедных, выходит, у нее не было ничего. ни родных, ни имущества, и все же теперь она отличная пастушка. Бог действительно любит людей и дарует им счастье. В приюте обо мне заботились, но я мечтала начать какое-нибудь свое дело. Так что встреча с сыном стала большим везением. Ваша награда за ежедневные молитвы. Да, я тоже считаю, что наша встреча была уготована Господом. Деньдили. Зазвонила она в колокольчик, и Энок снова подбежал к хозяйке. Как только послышалось тихое поскумление пса, Хола легким грациозным движением наклонилась и оперлась на роввы. Похоже, она и вправду почувствовала приближение волков даже во сне. Один торговец обманом отобрал землю, принадлежащую нашему приюту, и мне пришлось скитаться. Тогда-то я и повстречала Энока. Поскольку Лоуренс сам торговец, ему неприятно было слышать то, что греха таить, подобные истории действительно часто случались. А когда мы встретились, он был очень плох, весь израненный. Волки. Ему показалось, что Холов вздрогнула. не исключено, что она лишь притворялась спящей. Нет, думаю, разбойники или наемные. Тогда в окрестностях еще не было волков. Так вот, Он сидел под небольшим утёсом, держа в зубах этот посох. Понятно. Она потрепала пса по холке, и он радостно залаял. Похоже, ни один энех был на грани жизни и смерти под этим утёсом. Те, кто лишился крова, скорее всего, ожидала голодная смерть. Девушка и пёс пережили многие испытания, в которых связывающие их узы стали по-настоящему крепкими. К тому же, жизнь пастуха одинока и сурова. Конечно, Нек стал для неё настоящим другом и наверняка как компаньон он куда лучше лошади. Всё-таки с, с вьючными животными так не сблизится. Однако должен сказать, мне впервые предложил защиту пастух. А? Обычно ведь пастухи подобным не занимаются. Сказал со смехом после некоторого замешательства, но размутившись потупила их глаза. Да? Иногда мне хочется с кем-нибудь поговорить. Похоже, у нее вошло в привычку опираться на посох, который был гораздо выше ее роста. Конечно, Лораs понимал, что скрывать в этой фазе за пределами городских стен не найти путника, который не мучило бы одиночество. Но есть еще кое-что. На этот раз ее слова прозвучали более воодушевленно. Востремив взгляд вперед, она произнесла: Я хочу стать святой. А, да, взнос за вступление в гильдию. Вопрос немного смутил девушку. Как правило, если не торгуешь, говорить о деньгах неприлично. В последнее время везде плата очень высокая. Хотя в новых городах нет. Да? Правда? В её прекрасных карих глазах засветилась надежда. И он невольно улыбнулся. Те, кто всегда в пути, старательно молятся о том, чтобы работать и жить в городе. Тем более сильное это желание у девушки, которая выполняет работу тяжёлую даже для, для взрослых мужчин. В новых городах порой бесплатно можно вступить. Бесплатно. Когда Лоренс посмотрел на Нору изумленно, прошептав эти слова, он действительно почувствовал умиротворение, ведь до этого её постоянно тренировала Холла. Если теперь нам на пути встретится какой-нибудь торговец, можно спросить его, не замышляется ли случаем строительства какого-нибудь нового города, если он слышал о чем то подобном, то непременно расскажет. Нора с улыбкой полной надежды кивнула в ответ. Её лицо сияло, будто ей только что обещали настоящий клад. Девушка так сильно обрадовалась, что Лоуренс даже заулыбался. Когда он глядел на Нору, ему невольно хотелось помочь ей. Это желание проявлялось особо отчетливо, когда он наблюдал за усердной работой её тонких рук. Лоранс подумал, как бы он хотел, чтобы сидящая рядом волчица, которая постоянно обводит его бывалого торговца, вокруг пальцы одними своими речами... В пример вот с этой девушки. Так она стала бы куда приятней. Эта мысль крутилась в голове у Лоренса, но он не опускал некоторые сомнения. Только вот сейчас новые города строят редко, так что стоит молить Бога об удаче, не забывая при этом усердно трудиться. Да. Иначе, если мы будем полагаться лишь на него, Господь прогневается. А лоуренс боялся, что его слова расстроят девушку, и немного удивилась, обнаружив, что он отвечает с улыбкой и при том даже еще немножко подшучивает. Не будь тут Холло, он бы, пожалуй, предложил ей рядом, стоило ему лишь подумать о таком. Волчица вдруг шевельнулась, и Лоуренс поспешно продолжил беседу. Эм Что ж, если позволите мне как торговцу заметить, возможно, прибыльнее будет зарабатывать не пастушком ремеслом, а защищая торговцев. Здесь наверняка ещё ведутся осаждённые споры за земли. Это правда. Горько улыбнулась она после небольшой паузы. Вероятный ответ дался ей не так уж и просто. Все безопасные места уже заняты другими пастухами. Значит, ничего не остаётся, кроме земли, на которой по слухам много волков. Да. С волками хлопот не переберёшься. Ой. Внезапно почувствовав сильную боль в бедре, он невольно приподнялся на сиденье. Нора бросила недоумённый взгляд, и он снова сел, вымученно улыбнувшийся. Холод только придровавшаяся спящая ушипнула его за ногу. Конечно, волки лишь ищут пропитание. но они покушаются на наши жизни, разумеется. Мне хочется быть где-нибудь в более безопасном месте. Волки очень коварные и злые, сказал Лорас, как бы в отместку за щепоток. уж я не буду говорить о них плохо, вдруг они услышат, произнесла Нора по-детски, очаровательно пожав плечами. Да, не стоит. Согласился он, ведь волчица находилась рядом с ними. Но вы так умело приглядываете за овцами, да ещё и в местах, где по слухам водятся волки. Разве вам не должны поручить больше овец? «Божьей милостью я не И уж рада тому, что имею хоть какую-то работу. Да, не справится мне с большим уж стадом, конечно, но можно было предположить, что она скромничит. Но за грустным лицом, кажется, скрывала что-то иное. Верс у него было немного, возможно, Нора недовольна своим нанимателем. Лора понимала, что спрашивать такое, конечно, неприлично, но любопытство все же снова брало верх. Может быть, вы неправильно выбрали себе нанимателя? Что если уйти от него и поработать на кого-то другого? Ведь пастухи по сути также продавали свои услуги. Вполне естественно сменять работу, если подворачиваются более выгодные условия. Однако, Нора удивлённо воскликнула: "Что? Уйти? Как? Это невозможно!" Быть может, у её нанимателя слуг была стря Волчева, она, похоже, её волновало совсем другое. Девушка была искренне удивлена. "Простите, это было грубо с моей стороны." когда занимаешься торговлей, то к несчастью, начинаешь прикидывать выгоду в каждом деле. А, нет. Немного взволнована пробормотала Нора, словно была удивлена собственной бурной реакцией. Кстати. Да? А что так бывает, что меняют нанимателя?» – Последовал неожиданный для Лоуренса вопрос. Ну, это ведь обычное дело. Найти работу получше, коли условия не устраивают. Вы так не думаете? Пожалуй. Наверняка она все же чем-то была недовольна. Раз задавала подобный вопрос. Однако предположение сменить работу поразило Нору будто гром среди ясного неба. Хотя видя, она считала подобную идею совершенно невероятной. Все это наводило на мысли о том, на кого она работает в данный момент. У Норы нет ни родственников, ни друзей. Вероятнее, хие было бы очень тяжело найти человека, который доверил бы ей вот так вот своих овец. Даже когда стадо пастёт крепкий мужчина, считается нормальным, если из десяти овец благополучно вернется лишь восемь. А в случае со слабенькой норой все должны быть думают, что едва ли вернется хотя бы половина. А раз так, тот, кто доверил норе своих овец, ставит сострадание превыше выгоды, то есть Простите, вы работаете на церковь? В тот же миг на лице Нора отразилось искреннее удивление, что выглядело призабавно. К как вы узнали?» Это секрет ведом лишь торговцам», Сказал он, рассмеявшись, и тут холодно голька наступила ему на ногу. Видимо, хотела напомнить, чтобы не зазнавался. Нет, то есть да. Овец не дал священник. В церкви всегда найдется работа. Вам встретился очень хороший наниматель. Это должно было быть как-то связано с приютом для бедных. В мире гораздо чаще помогают неудаче и способ, а именно связи. Да. Мне и вправду повезло, ответила Нор и рассмеялась. Но Лоуренс был торговцем и хорошо отличал правду от лжи даже в переговорах, сотканных из за вранья и лести. Он сразу понял, Улыбка пастушки не искренне. Когда Ной отвернулась, чтобы дать указание Энаку, Лоренс взглянул на хору, притворяющуюся спящей, та ответила на его взгляд, после чего резко отвернулась и закрыла свои глаза. Кажется, она хотела сказать этим взглядом, что нисколечко не сочувствует девчонке. Он не только доверил овец, но и очень заботился обо мне. В его словах чувствовалась попытка убедить саму себя, и выглядело это очень жалко. Теперь он понял, почему у Норы было такое печальное лицо. Она не работала на церковь, точнее, не просто работала, она находилась именно над надзором. Разумеется, сначала ей дали овец из милосердия, и, похоже, именно поэтому предложение о смене нанимателя было для Норы таким потрясением. Вот только пастухов выдревли считают разносчиками язычества. Под любым предлогом их объявляют слугами дьявола. А тут еще и за дело взялась женщина. А их тоже часто огульно обвиняют. Вряд ли. Нет, нет ничего странного в том, что упрямые церковники не доверяют ей. К тому же, у нее явный талант. чтобы еще больше усиливать такую подозрительность к ней. Наверняка они думают, что Нора использует какое-нибудь колдовство, и скорее всего, даже уверены в этом. И самый толстокожий человек заметил бы подобное к себе отношения, но платит ей тоже, сомневаюсь, что много. Определенно, ей приходится работать без изнеможения за мизерную плату, и не похоже, чтобы она могла как-то накопить. Теперь понятно, почему пастушка предложила охранять Лоуренса. Чи Джю торговец ему, что лучше не углубляться дальше в эту тему. Лоренс тут же утаил своё любопытство. Если вмешиваться в чужие дела, приходится брать на себя ответственность за последствия. Понятно. В таком случае, мне кажется, нет нужды менять наинимателя. Вот как? Да. Церковь проповедует идею честной бедности, поэтому деньги может и не очень большие. На церкви будет всегда, пока Бог на небесах. А раз всегда будет работа, то и пропитание тоже. Это ведь стоит благодарности, верно? Хоть Лоуренс и пробудил в Нолли сомнения, сменить нанимателя, он все таки понимал, что никто не даст работу по которая не владах церковью. Было бы ужасно лишить девушку, одинокую девушку куска хлеба. Главное, впрочем, что Лоуренс не поколевал душе, кажется, Нора с ним согласилась. Несколько раз медленно кивнув, она сказала: "Верно. Действительно, лучше иметь хоть какую-то работу, но без надежды никуда". Лоуренс прочистил горло и весело сообщил: "У меня есть несколько знакомых в Ревенхайгене, так что я могу разузнать, нет ли торговцев, котором пригодилась бы защита от волков". «Бог ведь не запрещает немного подрабатывать. Правда? Спасибо вам. Лоренсо и самому вдруг стало радостно на душе, когда он увидел, что лицо Норы мгновенно засияло. В такие моменты он никак не мог придирать Вайса, который был тот еще дамский угодник из портового города Пассио. Просто Нора отличалась от городских девушек и от ремесленниц и даже от торговок. В ней была какая-то особенная свежесть. Монахини, с которыми она жила, обыкновенно серьезные строги, мысли их мрачны, чувство заперто на замок. Нора, казалось, была их полной противоположностью. Она приглянулась к мужчине. Лоренс готов был биться об заклад, что даже Эна, который так радостно вилял хвостиком при виде Норы, согласился бы с ним. Общая мечта всех скитальцев жить в корыте. Это была несомненно правда. Нора кивнула в знак согласия и энергично подняла посох вверх. Отозвавшись на далеко разнёшавшийся звон колокольчика, Хенек побежал к ковцом, и те повернулись, следуя сгибу дороги. Нора и Лоренс стали беседовать о лакомствах, которые можно найти по дороге, и очень воодушевились. Перед ними простиралась широкая равнина. Дорога бежала до самого горизонта, убаюкивая своей монотонностью. Ночь для пастухов начиналась очень рано. Задолго до захода солнца они разбивали рагель, и к тому времени, как солнце становилось багровым, а крестьяне возвращались домой, пастухи уже крепко спали, свернувшись в С приходом тьмы, когда на дорогах становится совсем безлюдно, они просыпаются и всю ночь напролет вместе с собакой охраняют овец. Когда начинает светать, они снова засыпают, оставляя собаку сторожить. Постоянная нехватка сна делает труд пастуха очень непростым. Если сравнивать, то уж, конечно, гораздо лучше быть странствующим торговцем, ведь ночью тот хотя бы хорошенько высыпается. Тяжелая работа, пробормотал Лоренс. Он жевал вяленое мясо расположившись в телеге. Было еще не так холодно, чтобы разводить огонь. Из повозки он хорошо видел нору, она заснула, свернувшись на обочине, и походила на придорожный камень. Лоранс предложил девушке поспать в телеге, но та забила в небольшую проросшую траву ямку, как делала всегда. Он перевел взгляд на спящую пастушку и на холм, что сидела справа. Убедившись, что она наконец-то скрыла с посторонних глаз, волчица извлекла хвост и принялась за ним ухаживать. Взглянув на ее сосредоточенный профиль, Лоранс подумал, что холм этот процесс никогда не надоест. Анна может расчесывать свою шорску даже несколько раз в день. И вдруг Холла произнесла, не отрываясь от своего занятия. Очень важно ухаживать за хвостом ежедневно. Сначала он не мог взять в толк, чему это она, но потом вспомнил свои же собственные слова и понял. Похоже, это был ответ на реплику о тяжелом работе пастухов. Лоренс безучно рассмеялся, и Холл недоумённо взглянула на него. А, ты про эту девчонку. Её зовут Нора Аренд. Он презрительно называл "нору девчонкой". Это было забавно, так что он специально произнес её имя. Услышав его, волчица перевела взгляд на пастушку и тут же обратно на Лоренса. Но не успев она и рта рассказать, как холо выхватила у него вяленое мясо. Лоренс даже на секунду осторапел. Придя в себя, он попытался было вернуть своё, но холо Смерила его таким жутким взглядом, что он даже передумал. Волчиться не дразнила его. Скорее просто была в плохом настроении, но все же она причесывала в его присутствии хвост. А значит, не слишком-то излилась. Была лишь одна очевидная причина ее дурного настроения. "Но я ведь спрашивал, не против ли ты?" Это прозвучало как оправдание, и Холо просто поморщилась. «Надут даже хвост спокойно причесать. А если забраться поглубже в телегу? Да. Если забраться поглубже в телегу. Тогда что? Спросил он снова, потому что Холла внезапно оборвала фразу, откусив ещё кусочек мяса. Она надула свои губы, видимо, ей совсем не хотелось об этом говорить. Лауренсу было очень интересно, чего же она хотела сказать, но он решил более не расспрашивать об этом. чтобы не разозлить уже ее всерьез Он отвел взгляд от Холла, попытавшись понять ее мысли. Все равно, что управлять раненой лошадью, ничего не добьешься В итоге он поднес с губами флаг с водой. На тебе явно понравился ваш разговор. Холла опять взялась за старое. Едва только Лоуренс успел расслабиться и начал подумывать, не пора ли развести костер Ведь совсем скоро уже станет темно. М-м. Снорри. В рту у Холы все еще был кусочек вяленого мяса, который она выхватила у Лоренса. Волчица глянула вниз на хвост, но в ее глазах отражалась вовсе не забота о драгоценном украшении. Она хотела поговорить. У меня ведь не было причин ей отказывать, верно? Неужели мудрая волчица была настолько усколобы, что злилась на Лоуренса за его оживленную беседу с ненавистной ей пастушкой? Он не мог в это поверить. Всю дорогу Холла прикидывалась спящей. Нора время от времени поглядывала на нее, Казалось, девушка ровесница с ней, и Нора словно бы хотела с ней поговорить. В конце концов, она отважилась переспросить имя Холо, но этим в итоге ограничилась. Если бы Холо хотела завести разговор, у нее бы для этого было очень много возможностей. И потом, давненько я не разговаривал с обычной девушкой. Лоуренс сказал это, как бы дурачась и поглядел на пастушку. но стоило перевести взгляд на Холму, как он пожалел о своих словах. Выражение его лица резко изменилось, на нем не было столь желанных слез ревности. Она смотрела на Холма с жадностью. Ты даже не понял, что я на самом деле было неприятно с тобой говорить. Что? Он хотел было взглянуть на Нору, даже чуть повернул голову в ее сторону, Но остановил себя. Недостойного торговца снова и снова попадаться в одну и ту же ловушку. Как так? Делая вид, что вовсе не желал смотреть на нее, чтобы даже не собираться поворачиваться в сторону, он постарался сохранить хладнокровие на своем лице. Тут ему вспомнили слова одного барда, который когда-то ему кое-что сказал. Знаешь, как оно бывает. Если девушка влюбляется с первого взгляда, она не узнает, что за наслаждение полюбить постепенно. Когда он впервые услышал эти слова, утверждение показалось ему сомнительным, но сейчас, стоило их произнести, они звучали на удивление живо и метко. И правда, гораздо большее удовольствия не в любви с первого взгляда, а в том, чтобы В тебя влюбились медленно и постепенно. Но, похоже, для Холлы ди слова были уж слишком неожиданными. Реакция оказалась неприличной, От удивления дивление её лицо застыло, а изо рта вывалилось вяленое мясо. "Я красноречив, не правда ли?" Он хотел её рассмешить, хотя отчасти говорил, конечно, серьёзно. Но подобному тому, как небольшая волна перерастала в штормовую, его собеседница вдруг разобрало нестихающим хохотом. <смех> Поверить не могу. <смех> она тряслась, согнувшись пополам, ухватившись за живот. Сколько бы Хола ни пыталась подавить свой смех, ей не удавалось сдерживаться, и она все хохотала и хохотала. Ее лицо стало совершенно красным. Волчица повалилась в кучу доспехов и хохотала громко и безумно. Сначала они смеялись вместе, Потом уже, наблюдая за ее бурной реакцией, Лорас неизбежным ратнел. Всегда приглаженная шерсть хвоста растрепалась. Он метал со стороны в сторону и бил одно телеги, словно прося пощады. «Ей, это слишком". Смех уже был не таким приятным. «Черт!» Лорас еще раз поднял флягу к губам. Он пожелал, чтобы произнес подхваченную фразу у барда. Ему как будто бы хотелось проглотить вместе с водой свою злость и стыд, терзавшую его. Она смешил. "Ты довольна?" спросил он со вздохом, наблюдая, как далеко на горизонте заходило солнце. Может, он и был неправ, но ему совсем не хотелось смотреть на холм. "Да уж. Припажа ты, козырь." Боковым зрением он заметил, что Холла, устроившись на куче доспехов, глядела в его сторону. Бурный хохот утомил ее. Она так тяжело дышала, словно до этого долго бежала изо всех сил. Ну, я рад, что тебе снова весело. Пусть Холла и говорила, что не любит пастухов, Ее злоба не объяснялась только этим. Едва ли она в самом деле ревновала я за их сноры приятной беседы. Также мало вероятно то, что у нее совсем не было возможности причесать свой хвост. Она уж была подумала, что холости стесняется, но вспомнив их первую встречу, решила, что такое абсолютно невозможно. Пока волтица хохотала, ее ушки выбрали на свет и чуть потрагивали. Хволо вопросительно смотрела на Лоуренса, в ее глазах стояли слезы, выступающие от смеха. смотрела, словно увидела нечто странное. Ты ведь была недовольна из-за того, что не могла причесать хвост. А, -а, -а, -а, а. Вспомнила она. Так и есть. После этих слов она наконец-то успокоилась. Холл пристала, он был на куче доспехов, но упала обратно и утерла свои слезы. Увидев реакцию Лоуренса, волчица будто позабыла о своем дурном настроении. Похоже, возможность причесать хвост Ее совсем не занимала. Это был лишь предлог, чтобы показать раздражение, но истинная причина крылась в чем то другом. С этим уже ничего не поделаешь. Кончик хвоста легонько похлопывал по дну телеги. Из-за твоей шутки я так смеялась, выглядела просто приглупо-приглупо. Вспомнив, она снова начала хихикать, а потом вдруг выглянула из телеги. А девчонка-то там, не замерзнет!» И тут Лоренцо помнился. Солнце уже почти закатилось, и на востоке небо отливалось ультрамариновым. Лучше бы поскорее рожать костер. Он услышал, что пастухи обычно не разводят огонь ночью, потому что им нужно следить за овцами и догонять их. А если те станут разбредаться, она и вовсе не сможет ничего найти. Размышляя так и глядя на одинокую фигуру норы, свернувшись на травке, Гора вдруг почувствовала что-то у своего рта. Казалось, уют ему вяленое мясо. "Это за то? Что рассмешил? Всего один кусочек вяленого мяса? За такой-то хохот?" "Не хочешь?" Ему было несомненно неловко, но она задорно рассмеялась, и он все же решил принять такой кусочек. Его зубы поймали только воздух. Холла резко одёрнула руку. "Если станешь отвечать, вот такой вот хихикающий волчицы, просто проиграешь". Он решил просто проигнорировать её рябячество. Вдруг Клоренс подумал: "Если сейчас они разведут огонь, им придётся и от холода, и есть остывшую пищу". Конечно, хотелось бы выкравнуть из телеги, но холод хватило его за одежду и придвинулась к нему. Сердце Логранса утешно забилось. В капельках слёз на её ресницах играл багряный отсвет заходящего солнца. Я тут подумала, что иногда было бы неплохо и Арой бы поесть. Что скажешь? Когда она это произнесла, меж губ показались клыки, а в темноте вдруг раздалось печальное бление. Её слова уже не казались шуткой. все таки холона настоящий волк. Как бы намекая, что шутка не удалась, он похлопал ее по голове, и выпрыгнул из выпрыгнула стелеги. Холона долугуба потом с легкой улыбкой протянула ему дрова и охапку соломы.